Максим Акимов. Славка. В прежние времена непременной приметой приближения Рождества было появление святочных рассказов в газетах. О чудесах рассказы те были и о счастливых случайностях, которые, разумеется, не случайными оказывались о рождественской святостью вызванное. Потом настали другие времена, и вся жизнь сделалась как чудо ежедневное, и святочные рассказы писать перестали, потому как все и так должно было хорошо сделаться, без потусторонних чудес, опиумных для народа. И ведь как бросили писать... Так никак не восстановят традицию Хотя снова ясно стало, что чудеса нужны Да иногда позарез, особенно под Новый год и Рождество А ведь они-то и вправду случаются Точно говорю, и в Новый год бывает. Сам видел, не верите? Ну тогда слушайте «На заре туманной юности проживал я на юге родном, в славном граде Астрахани, где новогодняя погода устанавливается весьма редко, а все больше осенью пахнет или ранней весной, потому чудо в эту пору как раз кстати для поднятия настроения, то есть, да и просто для веры в силы добра». И если из нас, смертных, мало кто на чудеса способен, то какое-никакое доброе дело иногда соорудить можно, особенно в адрес друзей. Вот и я решил сделать такое дело, помочь другу Сергею привезти на праздники родителей из деревни. Вернее, не деревня то была, а небольшой городишка. Дело было 30-го числа утром, в которое выехали мы из Астрахани на моем Рыдване». Хотя даже если и не Р2 на москвичок, пускай и самый что ни на есть 412-й, тоже, знаете ли, неплохо, стояли шальные 90-е и торговаться особо не приходилось. Ехать было около трех часов в одну сторону, дорога лежала пустая, за окнами мелькали бесконечные астраханские мосты через протоки Волги и Ахтубы. Погода выдалась на удивление морозная, но безснежная и солнечная. Спустя час глаза начало резать светом, отражающимся от ярко-рыжих песков, отчего Сергей потихоньку дремал, прикрыв глаза, и откликался только, когда я о чем-нибудь его спрашивал, но потом тут же вновь погружался в дремоту. Если это и было похоже на приближение праздника, то скорее сравнимо с началом лета, где-нибудь за полярным кругом, яркого, но холодного». Мороз, однако, все усиливался, причем весьма чувствительно, потому отопительная система боролась с ним не в силах похвастать убедительной победой. Когда же мы прибыли на место, стало никак не меньше 15 градусов, что внушало мне большие опасения и тревогу за стального коня. Серега побежал к подъезду родной пятиэтажки, а я, едва размявшись, вернулся в машину. Времени прошло никак не меньше получаса, а Седаков все не было. Прошло и сорок минут, и час. Наконец я увидал Серегину физиономию, высунувшуюся из окна, он звал меня наверх. Тихонько поругивая это неожиданное гостеприимство, я заглушил мотор и вбежал на пятый этаж. «Знаешь, Макс», — сказал Сергей, — «мы решили в город перебраться, может, насовсем. Ничего, если я возьму с собой побольше вещей, чем договаривались». Я взглянул на дорожные сумки и чемоданы, за которыми скромно пряталась небольшая полированная тумбочка и подумал, что это, пожалуй, перебор. «Ладно, пускай будет побольше, но без мебели», — отрезал я. И сиротливая тумбочка осталась стоять в уголке, вынужденная расстаться со своим содержимым и хозяевами заодно. Москвич не предвидел столь неожиданного переезда и слегка осел, тихонько накренившись. Но, поворчав и пофырков, завелся таки, и мы двинулись строго на юг в предновогоднюю Астрахань. Но судьба вдруг начала хмуриться, и едва выехав из городка, нас ожидал неприятный сюрприз. Машина подумала-подумала, да и отказалась вести всю эту процессию, заглохнув вдруг среди бескрайних степей. Я, разумеется, полез смотреть, в чем дело, и, конечно же, ничего особого не обнаружил. Автомеханик из меня такой же, как из на президент. Серега с умным видом склонился над мотором, но и он не мог претендовать на звание технарского гения. Дорога была совершенно пустой. До федеральной трассы оставалось добрых пять километров. Начинало потихоньку темнеть, и ветер убавлял тепла в степном воздухе, нагоняя морозу. Дела были плохи. Настроение мое приближалось к нулевой отметке, грозя обрушиться в морозный минус, и казалось, что спасение где-то далеко и придет не скоро. Но вот со стороны дачного поселочка, где виднелись приземистые домишки, показалась фигура и, хотя совсем не похожа была на Деда Мороза, но она-то и спасла ситуацию. Подойдя поближе, фигура оказалась приземистым мужичком, чья внешность говорила о том, что ее обладатель решил вспомнить самые глубокие корни предков и возвратиться к кочевой жизни. Однако решение это созрело, по всей видимости, не так давно, потому варианты оседлости тоже рассматривались. Об этом мы узнали чуть позже. «Славка!» — сказал мужичок, подойдя и протягивая руку. «Мы переглянулись, но поздоровались». «Загораете?» — вновь заговорил новый знакомец. «Да», — ответил я, — заглох вот, а в чем дело, не пойму. Тогда Славка без разговоров полез внутрь непонятной нам механики, велев освещать его поиски фонариком. «Ну, что там?» — спросил я минут через пять. «Как у тебя все запущено?» Слегка важничая, но неопределенно ответствовал Славка, отчего я решил, что рассчитывать на него особо не приходится, и развязка событий не так близка, как казалось еще минуту назад. Славка все копался, из машины то и дело вылезали Сергей с отцом, растерянные и замерзшие, а новостей для них не было. Наконец мне надоело держать фонарик, и я доверил вахту Сергееву отцу он охотно согласился, начав допытываться у названного автомеханика о причинах беды. И хотя ясных ответов не получил, однако разговорился со Славкой, узнав в нем бывшего одноклассника, точнее ученика той же школы, где учился сам только двумя годами старше. Разговор их вдруг резко оживился, гася во мне последнюю надежду на починку железяки, потому как Славка начал тараторить безумолку, несмотря на морозы и порученное ему дело». За какую-то четверть часа он ухитрился выложить всю биографию, рассказать о неудавшейся личной жизни и пожаловаться на судьбу, которая и впрямь была достойна того, чтобы ее пеняли, поскольку оставила Славку без крыши над головой в самую зиму. Неудачный развод вынудил его переехать в родное село, где доживал свой век ветхий домишка, но и он сгорел в скорости по причинам негодности старой печи и неосмотрительности подвыпившего с горя хозяина. «Теперь я ни-ни, ни капли!» — подытожил свой рассказ Славка. Хотя сомнения верности за руку могли быть у всякого, кто взглянул бы на Станислава в этот вечер. К огромному моему удивлению, треп помог ремонту. Не прошло и часа, как мастер сделал дело, гордо хмыкнув. «Иди, погрейся в салон!» — пригласил я. Не желая и минуты оставаться посреди этой выхолаживающейся степи, я, тем не менее, не мог оставить Славку вот так вот без благодарности и стал ждать, пока он хоть немного отогреется. Когда я сунул в его руку деньги, он принял их со вздохом и неохотой, не привыкнув еще, как видно, к подаяниям, хотя я и сопроводил их словами, что это, мол, плата за работу, что было чистой правдой. Славка отогрелся настолько, что, как казалось, не хотел вылезать. Мы с Сергеем начали уже многозначительно подкашливать, но увлеченный разговором Станислав не замечал знаков. Наконец, чувствуя себя последним гадом, я все же вклинился в беседу. «Ладно, Слав, поедем мы, пожалуй». «Ах!» – резко выдохнул тот, спохватившись. Было похоже, что он и впрямь забылся в тепле и тянул время совсем ненарочно. Побежал я, сказал он, готовый выйти из машины. Может тебя подбросить куда? спросил я в последний момент. Э, замялся Славка. Не, не надо. Кстати, ты куда сейчас? спросил Сергеев отец. Славка не нашел, что ответить, вылез из машины и быстро пошел по направлению к районному городку. И что же делать? сказал я в пространство не трогая с места. Повисла тишина, нарушаемая лишь неровным гулом мотора. Спустя минуту ее прервала молчавшая всю ночь Сергеева мать. «Езжай за ним!» Велела она твердо. «Я повиновался. Когда мы настигли Станислава, я открыл дверцу машины и подозвал нового знакомого. Он подошел неохотно». «Знаешь, Слава», — сказала мать Сергея, — «я решила, что ты можешь пожить у нас. Возьми ключ». «Мне есть куда пойти!» — сказал Славка почти зло и прибавил шагу. «Не глупи, бери ключ!» — велел Сергеев отец, который, по-видимому, был согласен с неожиданным решением жены. «Меня подбирать не надо, я не собака!» — с новой резкостью выкрикнул Славка. «Видишь ты, ха, гордый!» — удивленно протянул отец. «На улице минус пятнадцать. Завтра Новый год», — сказала Сергеева мать грустно и досадливо. Мы все так же тащились вслед за Славкой. Наконец он свернул с обочины и пошел куда-то в сторону, где не виднелось ничего, кроме густой темноты. Тогда я вылез из салона, разозлившись. «А ну, садись в машину!» — велел я. «Хватит! Считай, что приличия соблюдены! По такому морозу десяти минут достаточно!» Славка помялся еще минут пять, но даже по его виду было заметно, что мужик не на шутку замерз, и кочевая жизнь – это совсем не та экзотика, что необходима ему сейчас. Заполучив, наконец, Станислава обратно, мы вернулись в городок, освещаемый редкими фонарями. А Сергеевы родители решили для надежности проводить нового постояльца в квартиру, объясняя по дороге, что где лежит. Вопреки моим ожиданиям, вернулись они довольно скоро, и мы двинули, наконец, в обратный путь. Не без внутреннего дрожания покинул я городок. Наступившая ночь не обещала ничего хорошего, однако в душе поселилось что-то светлое. Большая, теплая благодарность охватила меня, неожиданный прилив любви к родителям своего друга почувствовал я в эти минуты. И нисколько не жалел, что потратил предпраздничный день на все эти хлопоты». Обратная дорога выдалась почти без происшествий. Машина временами глохла, заставляя нас вжиматься в сиденье, но все же была человеком, входя в наше отчаянное положение. Ближе к Астрахани, когда снова начали мелькать бесконечные узоры стальных мостов, в воздухе закружился серебристый снежок. Вернее, даже не снег, а легкие белые искорки, почти не касавшиеся земли, а исчезавшие где-то на подлете». А попав в город, мы заметили, что снег начал усиливаться, и, подъезжая к дому Сергея, я уже буксовал, паркуя машину. Но, несмотря на то, что 30 число неумолимо заканчивалось и наступал канун Нового года, несмотря на рваную ночь и давно остывший чай в термосе, несмотря на отсутствие ужина и отчаянный холод в салоне, я был почти счастлив. «Хорошая примета!» – подумал я. Наступал 1999 год. Он и вправду принес с собой много хорошего, в том числе и для героев этого рассказа. Сергей женился, а в конце следующего декабря у него родилась двойня. Его родители решили не возвращаться в свой городок и остаться в Астрахани, отчего Станислав так и зажил в их прежней квартире. С тех пор я периодически интересовался его судьбой. Поначалу он слегка загулял, опьяненный неожиданной радостью. Но потом жизнь его круто изменилась. Соседка, ютившаяся вместе с сестрой, зятем и тремя племянниками в крохотной квартирке, уговорила его сойтись и жить вместе. Поначалу казалось, что брак этот долго не протянет. Но соседка оказалась очень даже неплохой женой. С ней Славка вспомнил свою забытую было-специальность и устроился технологом в открывшийся в городке колбасный цех. Поначалу его рабочим взяли, но Славкин статус вырос довольно быстро, потому как он и вправду знал дело, будучи специалистом в пищевой химии. Тот Новый год, что мог стать самым печальным в жизни Станислава, подарил ему счастливую возможность начать все заново. Некоторое время он периодически приезжал в город, хвастал ремонтом, который сделал в хозяйской квартире и обещал вернуть ее в лучшем виде. Но Сергеев отец давно уже подготовил дарственные бумаги и собирается отдать их Славке. А недавно был я у Сергея и сказал он мне, что Славка наследничка на свет произвел на пару с новой женой. И тоже под Новый год подгадал. Правда, нет ли? Может, и шутит. Фотографии потребую, а то и навестить съезжу как-нибудь. Хотя, почему бы, собственно, и не обзавестись наследником Славки? Тем более, что Новый год, когда чудеса, как выяснилось, случаются, и когда они как раз кстати для поднятия настроения, да и просто для веры в силы добра и в счастье. Ведь бывает оно. Надо только на добрые дела не скупиться, даже если и хлопотно рисковые. Максим Акимов. Славка. Рассказ читал Олег Булдаков.